Глава 3. Сентябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Варяжское море. Дракары. Ярла-Сверкера-Хитрова. Роман Самсонов. Крик вызвал неожиданный ажиотаж команды. Хакан, к примеру, рванулся к своей скамье, забыв о бурдюке с пивом, а заодно и закончить наш не слишком приятный разговор. По примеру прочих свеев, он стал спешно облачаться в нехитрую броню XI века. Вначале под кольчужник из толстой кожи, большинство викингов его и так не снимали, используя в качестве верхней одежды, а сверху кольчугу, которую господин словно футболку натянул через голову. Да, собственно, она и похожа на футболку с коротким рукавом, закрывающим руку примерно до локтя. Поверх брони Хакан нацепил довольно широкий кожаный пояс с притороченным к нему мечом каролинкского типа. Об я штудировал информацию особенно усердно, так что представление имею. И, кстати, мечей у Свеев немного. Я заметил их всего у восьми человек, включая самого Ярла. Очевидно, Хакан — боец не из последних, раз вооружен мечом. Рядом с основным клинком на поясе Свея покоится довольно длинный нож, а к скамье рядом с собой господин прислонил топор, как и все остальные викинги. Собственно, кроме кольчуги, которыми владеют, кстати, чуть больше половины воинов, доспех дополняет стандартный скандинавский шлем сферического типа, повторяющий форму головы. Котелок Йолы-Палы. Некоторые шлемы имеют и полумаски, закрывающие глаза, Остальные защищают лица своих хозяев только прямыми наносниками. И лишь котелок сверкера оснащен и полумаской, и кольчужной бармицей, прикрепленной к шлему и прикрывающей шею ярла. Кстати, вожак викингов единственный из всей команды имеет также стальные наручи, защищающие предплечья. Вот, собственно, и все элементы брони и практически все вооружение, коим располагают свеи. Разве что рядом с собой викинги кладут поперек скамей небольшие короткие копья. Очевидно, это метательные дротики, так называемые сулицы. Метательные. Дротики. С улицы. «Хакан, дай нам щиты!» Ярл сверкер хитрый. «Хакан, дай нам щиты!» Ярл с явным неудовольствием посмотрел на наглого Трелла, посмевшего отвлечь его воина от гребли. Однако, бросив взгляд на славянских девственниц Тир, он был вынужден признать, что раб дело говорит. Если показавшиеся на горизонте незваные гости окажутся врагами и начнется бой, его товар может быть безнадежно испорчен, случайно попавший в Тир с улицей или метательным топором. Увы, в море врагом может стать даже знакомый ярл соплеменник, Позарившейся на твою же добычу. Правда, обычно, если силы равны или хотя бы примерно равны, не имеющие личной вражды вожаки, предпочтут разойтись миром. Даже богатые трофеи не стоят того, чтобы потерять Хирд, по крайней мере, большую его часть, а противника можно найти и менее зубастого. Например, в землях англов, франков или саксов. На горизонте виднеются лишь два красных паруса. То есть силы, скорее всего, сопоставимы. Но при этом внезапно появившиеся корабли не меняют курса и довольно быстро двигаются на перерез с драккаром Сверкера. И по злой шутке богов попутный хитрому ветер стих, надув паруса нежданных гостей. Хакан, дай трайлу и тирам оставшиеся три щита. Не хочу, чтобы мой товар пострадал. Не треснувшие и непорубленные щиты погибших выше Карлов. Взяли себе хирдманы, чья на деле довольно слабая защита как раз пострадала. Так что борт Драккара у пустующих скамеек был прикрыт лишь в трех местах. А теперь красный, как рак Хакан, вынужден исполнить волю ярла и одновременно пожелание своего же раба, снимая щиты и относя их на нос корабля. Хех, после треллу явно достанется от господина, а пока над дерзким хирдманом осмелившимся требовать с хитрого плату за раба, можно вдоволь посмеяться. Размышления Сверкера прервал сын. Эрик дал отцовскому судну догнать собственное, после чего прокричал Ярлу. «Отец! Паруса цвета зари чаще всего поднимают раны. Эти бешеные венды могут решиться напасть на нас, ведь, судя по скорости, у них полная команда грибцов и ветер попутный. Мы не оторвемся!» Так пусть часть моих карлов перейдет на твой Драккар и примем славный бой. Докажем, что воины Одина и Тора славнее, чем почитатели Световита». Сверкер еще раз внимательно посмотрел на горизонт, на стремительно приближающиеся корабли, после чего нехотя ответил. «Попробуем договориться. Отдадим им часть добычи. Меха, бусы, рабов». А себе оставим зерно, серебро и злато. Если Ярл Вендов не дурак, он не станет терять людей в схватке с нами. Роман Самсонов Только теперь, чуть приподнявшись над бортом, я сумел различить корабли, ставшие источником переполоха. Но надо же, алые паруса. Хотя скорее они все-таки багряные, цвета зари, как правильно подметил сын Ярла. А вот кто такие эти Раны и Венды? Раны — это германское наименование славянского племени Руян, обитающих на одноименном острове современном Рюгене. Также остров фигурирует в творчестве Александра Сергеевича Пушкина под названием Буян. Руяне прославились по всему Балтийскому морю как свирепые разбойники, при этом они нередко шли на службу русским князьям в качестве варягов. Собственно, сам термин «варяг» по одной из версий относится именно к западным славянам и произошел от самоназвания абадритского племени варинов. Венды — это обобщенное германское название полабских славян, в которые входили племенные союзы абадритов и лютичей, самоназвание «вильцы», а также «руяне». Едва я считал эту историческую справку, как взбешенный хакан буквально швырнул в меня третий щит, «Постарайся выжить, Трел. Очень постарайся! Ибо после я хочу научить тебя разговаривать со своим господином так, как следует!» Я украдко ухмыльнулся в ответ. «Ну-ну, научит он меня. Рабом в игре я точно не останусь. Так что быть тебе своей мертвецом. Ну или мне. Рано или поздно после убийства господина меня точно схватят и казнят. Одним словом, до прибытия в Швецию лучше не дотягивать и будем надеяться, что викинги и варяги не сумеют договориться. Девушки, щитов у нас всего три, по одному на двух человек. Как только начнется бой, все вместе очень плотно прижимаемся спинами к носу ладьи и попарно закрываемся щитами. При этом нужно сидеть. Так щиты будут прикрывать большую часть тела, и, по возможности, их будет нужно сомкнуть краями. Это понятно? Пленницы живо закивали в ответ, а я прислонил правую руку к груди, после чего представился с вежливым поклоном. «Меня зовут Роман, я Ромей. «Злата», «Беляна», «Дана», «Весея», «Забава». Девушку, которая прижималась ко мне, зовут Златой. Представилась она первой и сделала это смелее прочих. Также Бойко ответила разве что самая маленькая, курносая и веснушчатая девчушка с заметной рыжиной в волосах представившаяся весеей, Я вновь чуть поклонился пленницам в ответ, после чего взял в руки нетронутый кусок вяленой рыбы. «Вряд ли вас теперь покормят в ближайшее время. Я надорву рыбу на шесть частей, но сразу съедать ее не стоит. Лучше положить свой кусок за щеку и медленно рассасывать, откусывая совсем по чуть-чуть. Тогда голод будет не столь сильным, и вы хоть немного подкрепитесь». Девушки согласно закивали, видимо, знакомая с таким способом потребления пищи, когда ее остается совсем мало. Мне удалось разделить рыбу на шесть более-менее равных кусков, и, протянув пять из них своим спутницам, последний я закинул себе в рот. М да, вкусовые качества оставляют желать лучшего. Мало того, что рыба не особо соленая и крайне жесткая, так еще и подпортилась она малеха. Вспомнив о забытом хаканом бурдюке с пивом, Я сделал новый щедрый глоток, смывая горький привкус явно перележавшей рыбины, на практически столь же горький, но все же более свежий привкус солода, после чего пустил бурдюк по рукам, одновременно стараясь прикрыть свои действия щитом. Впрочем, или господин действительно не заметил, или пиво изначально предназначалось мне целиком, или сейчас своим стало вовсе не до выхода к оборзевшего трелла. Вон, даже стоящий рядом с нами сверкер, Ни разу не обратил внимания на мой короткий разговор с девушками. Волнуется гад. Но ничего, отольются вам уродцы, слезы жителей выше. Ярл сверкер хитрый. Ярл с нарастающей тревогой смотрел на приближающиеся дракары Вендов, все еще не решаясь прекратить греблю и дать Карлам Эрика ступить на свой корабль. У сверкера, принесшего перед походом мобильные приношения Одину, Тору и Локи, коего хитрый считал едва ли не своим покровителем, до последнего теплилась надежда, что ветер переменит направление, и они смогут оторваться от ранов. Ведь бог обмана помог с туманом перед штурмом выше. Неужели откажет в своей милости сейчас? Ярл уже внутренне пообещал принести человеческие жертвы славянскими девственницами, и намеревался в точности выполнить обещание по возвращении домой. Но ветер так и не переменился. И лишь когда стало очевидно, что варежские суда вскоре перехватят их, Сверкер громко закричал сыну, «Сушите весла и подтягивайте борта крюками! Если придется, будем драться вместе!» Хердманы послушно подняли весла из воды и стали спешно выкладывать их поперек скамей, а кормчие — принялись старательно тормозить суда, развернув поперек рулевые весла. Наконец, с обоих драккаров взвелись в воздух веревки с остальными крюками, и когда они впились в борта соседей, викинги стали дружно подтягивать корабли друг к другу. К моменту сближения с варягами свеи уже плотно сцепили между собой суда. Разделившись на два равных отряда, они выстроились вдоль левого и правого бортов получившейся плавучей крепости, построив полноценную стену щитов с обеих сторон. «Кто ваш Ярл?» Сверкер закричал яростно и громко, словно был конунгом, имеющим и силу, и право спросить свожака ранов. Те, впрочем, хоть и взяли в клещи дракара хитрого, также выстроившись вдоль бортов стеной щитов, но атаковать не спешили, что давало Ярлу не столь и слабую надежду договориться. Да, пусть это венское племя славится своей яростью в схватке, презрением к смерти, да безжалостностью к врагам. Но все равно враг понимает, что практически сотня викингов, если быть точным, то 94 хирдмана, даст отпор, да еще какой. Правда, по прикидкам Сверкера, на каждом из кораблей ранов не менее шестидесятка воинов, треть из которых — лучники, вставшие на крыльях хирдов противника. Но даже если быть и битве, и победе Вендов, они все равно понесут очень большие потери. Очень. Так что Свейский Ярл чувствовал себя на этих переговорах вполне уверенно. Между тем, на нас стоящего напротив дракара вышел могучий рослый воин в кольчуге, усиленной на груди стальными пластинами. «Очень дорогая броня!» и голова рана закрыта шлемом с личиной, к которой по всей окружности пристегнута кольчужная бармица, наглухо закрывающее лицо. Демонстративно оперевшись на двуручную датскую секиру, он властно ответил на ломаном свейском. «Я Ратибор, вождь Руян, назовись и ты торговый гость!» С варяжского судна послышались издевательские смешки и Сверкер на мгновение вспыхнул, готовый разразиться бранью в ответ. Его, боевого вожака-викинга, ведущего сразу два драккара, обозвали торгашом, но хитрый не получил бы свое прозвище, если бы не умел брать эмоции под контроль. Потому ответил он с достоинством, но без вызова. «Я Ярл Сверкер, возвращаюсь со своими хирдманами из похода, с законной добычей, взятой на меч» а нашу встречу устроил не иначе, как сам Световид, ибо у меня для жрецов Арконы есть целых пять христианских девственниц. Возьмите их, отдайте жрецам вашего верховного бога. Пусть принесут их в жертву на радость Святовита. Передайте лишь, что это подношение от Ярла Сверкера, и отправимся каждый своей дорогой. Море слишком велико, чтобы славные свейские и ранские воины — испытывали мужество и крепость друг друга. Ратибор внимательно выслушал хитрого, вновь доказавшего, что прозвище ему было дано не зря. Сверкер нашел нужные слова, ловко направив опасный разговор в нужное ему русло. «Все венды высоко чтят Световита, чья огромная статуя стоит в главном святилище Ранов Арконе и его подношение христианских девственниц, в сущности не столь и дорогая часть захваченной добычи, Ратибор примет, чтобы не гневить своего бога. Должен принять. Пауза немного затянулась, но вожак Варягов так и не решился напасть. Тут сыграла свою роль и многочисленность Хердманов, и ловкий ход Сверкера. Море действительно слишком велико, чтобы испытывать свои силы в схватке с практически равным противником. Так неразумнее ли будет принять дар ярла и найти менее зубастую добычу? Примерно так бы думал сам хитрый. Примерно так думал и Ратибор. И у них все бы сложилось мирно, если бы не раздавшийся вдруг с носа драккара викингов отчаянный крик. «Свей напали на Вендов! Вся добыча свенского селения!» Роман Самсонов Я видел, что дело клонится к полюбовному разрешению конфликта, обещающего при этом обернуться жуткой гибелью девушек. И хотя пленница на самом деле не настоящие, просто игровые боты, но поступить иначе я не смог. Просто не смог. И потом, ведь ускользал мой, возможно, единственный шанс избавиться от рабства. Так что, видя, что Ратибор вот-вот примет предложение Сверкера, я, что есть силы, бешено закричал, «Цвей напали на Вендов! Вся добыча свенского селения!» Услышав мой вопль, ко мне стремительно и неожиданно для его грузной фигуры развернулся сам Ярл, стоящий всего в трех шагах справа. Лицо его перекосилось от ярости, а секира взлетела в воздух, грозясь расколоть и простенький деревянный щит, и мою голову. Но я ждал этого мгновения, как только открыл рот для крика. Резкий разворот викинга послужил для меня сигналом. Сгруппировавшись, словно пружина, я прыгнул вперед в момент замаха секирой, от души зарядив кромкой щита по открытому паху сверкера. Тот оглушительно заорал от боли, а топор, описав широкую дугу, вонзился в деревянный борт корабля. Ярл стал рефлекторно сгибаться, и в этот же миг я выпрямился, одновременно силой ударив стальным умбоном по челюсти противника. Сверкер безмолвно рухнул на днище дракара, а в мою сторону развернулась едва не половина хирдманов, буквально зарычавших от ярости и ненависти. Но именно в этот миг они сломали практически монолитную до того стену щитов, из Драккара-Ратибора тут же раздалось зычное «Бей!» А в следующую секунду... «В ближних ко мне викингов ударил рой стрел, выпущенных с близкого всего полтора десятка метров расстояния, а потом еще один, и еще». Карла ответили варягам броском с улиц, нацеленных по большей части в лучников, и первые крики боли послышались уже с ладьи руян. Но братья-славяне не остались в долгу, их дротики густо ударили в нестроенную черепаху, одновременно ломая щиты, а в воздух взвелись абордажные кошки. Мне почему-то проще называть их именно так. Сразу несколько крючьев вцепились в борт Драккара, и свеи тут же стали рубить прицепленные к ним канаты. А еще смутно знакомый викинг бросился ко мне с копьем наперевес. Кажется, тот самый, кого я не успел добить выше. Стура. Я как раз стоял на коленях, отбросив щит и перерезая путы лезвием секиры-сверкера но те оказались слишком толстыми и слишком крепкими, потому, не успев освободиться, я вскочил на ноги, одновременно вырвав секиру из дерева и готовый в очередной раз парировать вражеский укол. Истура действительно ударил копьем, а я, как и в прошлый раз, махнул топором навстречу, стремясь отвести в сторону смертельный стальной наконечник. Вот только секира рубанула по воздуху, Меня по инерции развернуло следом, открыв левый бок, а викинг, сбитый с толку ложным выпадом, уже бросил вперед руку, сжимающую древко копья. И в глазах врага я прочел собственную скорую смерть.